Только к свободе. А для чего тебе свобода без любви? А для чего любовь без свободы? М -м, любовь, как ты это понимаешь, это не свобода, а порабощение. Не так ли, капитан? Вот. Точность аргументации этого капитана изумительна. Этот человек философ, он мудрец. Ты думаешь, капитан Стражи может быть мудрецом? Ну, ну, ну. ну, ну капитан, прошу, садись. Эзоп, ты противореч мне. А вот что, ступай, ка ты на рынок и принеси нам самое лучшее, что ни наесть. Мы устроим пир. Любопытно. Незаслуженно приобретенные деньги тратится на тех, кто того не заслуживает. Поторопись, лучшее, что есть. Капитан, я хочу угостить тебя за твою смелость и твою мудрость. М? Жена, жена, окажи честь нашему другу, а мой ему ноги. Ты посмотри, какая прелестная женщина. Капитан, капитан! Ну, ты находишься на Самусе, а Самус это родина самых прекрасных женщин в мире. Ой. Ну. Прошу, пей. Хорошее вино. Нет. Нет? Нет. Самус это край самого сладкого вина в мире. Ты посмотри, какая красивая рабыня. Ой, ой, ой! Ах, ну если бы ты не был так безразличен ко всему мирскому, я бы тебе ее подарил. Подарить мою рабыню? А что ты, господин! Испугались! Они испугались! Они знают, что им здесь хорошо живется. Моя жена не хочет потерять свою рабыню, а рабыня не хочет потерять благополучие, которое обеспечено ей в этом доме. А вы учитесь, учитесь у этого капитана, как надо пренебрегать земными благами. Хороший дом! Он тебе нравится? Да. Капитан, это строит для меня иктин. Кто? Иктин, который создал Парфенон в Афинах. Клея отводит Агностоста в сторону. Ты был на войне? На Крите. А ты долго пробудешь в Самасе? Замечательный дом. Но ты мне не ответил. Два месяца. Капитан, прошу. Ксанф и Агностос возлегли на ложе. Их кубки наполнены вином. Возвращается Изоб. Он ставит перед Ксанфом блюдо. А, язык, язык. Ты хорошо сделал, Зоб, что принес язык. Язык, это, можно сказать, самое изысканное яство, капитан. А? Mm. Хорошо быть богатым. Разве не доставляет наслаждение смаковать этот язык и пить это прекрасное вино? Ай. Эзоп, следующее блюдо. Эзоп тотчас же ставит поднос, покрытый тканью. Копченый язык. Oh. Oh, капитан, копченый язык вкусен. Oh. Ну ты признаюсь, по крайней мере, бесстрастный. Но ну, хотя ты презираешь мир и его благо, но ты не пренебрегаешь ни великолепным блюдом, ни чудесным вином. Да ну. Жена, жена, спой что-нибудь в честь нашего друга. Э, тебя как зовут? Агностос. В честь нашего друга Агностоса. Нет, я предпочитаю наблюдать за вашей пирожкой.